Глава 9. Неожиданная просьба. Главы государств и очень влиятельные личности предусмотрели много вариантов развития событий, плохих вариантов. Можно перечислить некоторые: глобальное похолодание, падение астероида, смертельный вирус, вторжение инопланетян, извержение вулканов, массовые землетрясения. Солнечная вспышка, которая сожжет планету, и многое другое. На случай возникновения любого из перечисленных вариантов, элита планеты еще в прошлом веке запустила строительство Ковчега. Нет, это не огромный плавучий корабль, и совсем не космический. Это вообще не корабль. Ковчег находится на планете. И если быть точнее, в Гималаях. На высоте трех километров над уровнем моря В сплошной скальной породе вырублен огромный туннель. Его длина составляет 700 метров, а высота варьируется в пределах 30 метров. В конце туннель имеет несколько массивных ворот толщиной около 2 метров, за которыми расположены грузовые и пассажирские лифты, шахты которых уходят глубоко вниз. И там, на глубине около 500 метров, расположено убежище, которое имеет название «Ковчег». Убежище полностью автономно и способно функционировать без дополнительных энергоресурсов около 100 лет. Оно способно вместить в себя до 2000 человек, из которых только 500 являются вершиной власти, а остальные служат обслуживающим персоналом. Совсем немного, если учитывать население планеты численностью в 8 миллиардов. Строительство ковчега продолжалось около 40 лет и было закончено в 2019 году, после чего убежище было переведено в состояние спящего режима и замаскировано. Многомиллиардное творение, построенное на деньги государств и корпораций. Суммы, затраченные на строительство, были космическими, но оно того стоило. Люди любят чувствовать себя в безопасности, особенно самые богатые и влиятельные. 5 июля 2021 года, примерно в 23 часа 30 минут по московскому времени, убежище перешло в режим полного функционирования. Была полностью снята маскировка, включилась подсветка посадочных полос и вертолетных площадок. Заработало освещение туннеля, индикаторы, установленные на дверях, сменили красный цвет на зеленый. Настал час X вероятность возникновения которого никто не верил. Спустя 30 минут на посадочную полосу приземлился небольшой самолет класса «Бизнес-джет», и оттуда вышло несколько человек, которые пересели в автомобиль, предоставленный персоналом, и через некоторое время были доставлены в убежище. Один из прибывших оказался Халтамаагин Бутулга, действующий президент Монголии. Следующий самолет доставил в убежище президента Индии с именем Рамнатх Ковинт. Ну, а третьим прибывшим оказался Нурсултан Назарбаев, президент Казахстана. Все сутки с момента начала работы ковчега взлетные и посадочные полосы были заняты прилетающими и улетающими самолетами. Также туда-сюда постоянно сновали грузовые вертолеты. Работа кипела полным ходом. Когда последний самолет покинул убежище, внешняя территория превратилась в неприступную крепость, оснащенную самыми последними видами вооружения. Протокол блокировки убежища не был активирован, и все входы и выходы остались открытыми. Спустя еще семь часов уцелевшие главы государств и другие имеющие вес личности собрались в специальном помещении. Всего набралось 57 участников совещания. Совсем мало. Немногим удалось спастись. В ходе единого голосования предпочтение было отдано действующему президенту Российской Федерации, и он был назначен верховным канцлером Единой Федеративной Республики. Все это было лишь вынужденной формальностью, так как присутствующие в этом кабинете действовали по заранее обговоренному протоколу. «Я обращаюсь ко всем присутствующим», — начал речь российский президент. «Здесь и сейчас человечество оказалось...» «Заткните кто-нибудь этого урода», — голос прозвучал с конца аудитории и принадлежал мужчине, а если точнее, вице-президенту Соединенных Штатов Америки. «Пожалуйста, выбирайте выражение», — крикнула женщина, премьер-министр Украины. «Между прочим, мы сами выбрали этого человека». «Я никого не выбирал», — не унимался американский вице-президент. «На месте этого человека должен стоять президент Соединенных Штатов Америки». Ваш президент давно присоединился к толпам зомби, шастающим в Вашингтоне, выкрикнул кто-то из присутствующих, и люди начали пытаться перекричать друг друга, выкрикивая ругательства на разных языках. Когда толпа разбушевавшихся политиков более-менее успокоилась, президент России заговорил вновь. Товарищ вице-президент, вы выкрикиваете ругательство, но сами сидите сложа руки и бездействуете, сказал российский президент. Довожу до вашего сведения. Уцелевшие из спецслужбы Российской Федерации не сидят сложа руки. Президент США найден. Я поручил лучшим специалистам задание по его эвакуации. Спецоперация в стадии разработки, и через несколько дней он с большой вероятностью будет доставлен в ковчег. В зале воцарилось молчание. «А теперь вернемся к решению других вопросов», — спокойно сказал президент России. Игнат Шухов. Лицо вошедшего показалось смутно знакомым. Я встречал его раньше, вот только не вспомню где. Широкоплечий и высокий. Метр девяносто пять минимум. Не накачанный, а жилистый. Кость широкая. Во всем облике чувствуется скрытая сила. Уровень подготовки настолько высок, что найти еще одного такого же человека не представляется возможным. Передо мной профи, профи абсолютного уровня. Пока я оценивал его, он оценивал меня. Секунду смотрели друг другу в глаза, а затем он заговорил. «Здравствуй, Игнат, я Матвей Савельев, командир группы непосредственной охраны президента Российской Федерации». «Охрана президента, значит...» Теперь вспомнил, где мог его видеть. Любое мероприятие, где мы держали периметр и где присутствовал Верховный. Командир группы охраны? Звание полковника или подполковника, но, скорее всего, первое. Федеральная служба охраны, организация серьезная. Туда по блату не набирают. Но вот так сразу выложить, кто ты и кем являешься, значит, ситуация и впрямь серьезная. Или это подстава? Узнаю позже у Наташи, а сейчас послушаю, что он скажет. «Здравствуйте, Матвей», — ответил я на приветствие. «Судя по всему, меня вы знаете очень хорошо. Чем гражданский человек заинтересовал такую серьезную организацию, как ФСО? Лучше говорить прямо, не тот случай, чтобы задавать наводящие вопросы». «Понадобилась твоя помощь. Нужны бойцы высокого уровня», — ответил Матвей. У наших что, с бойцами совсем туго стало? Зачем лететь через полстраны в дыру под названием «Златоуст» ради одного бойца, который при том еще и уволен по статье? Я, как всегда, излишне подозрителен. Но по голосу слышно, что Матвей не врет или умело скрывает. Похоже, развивается паранойя. — Что случилось? — спросил я. «Собираем отряд для перелета в Вашингтон и дальнейшей эвакуации президента из Белого дома», — ответил Матвей. «Наш президент находится в Белом доме США?» — недоверчиво спросил я. «Нет, наш президент сейчас в безопасном убежище, и его жизни ничего не угрожает». Матвей замялся. «Нужно спасти президента США». «Шутка удалась», — засмеявшись, подметил я, но по серьезному лицу Матвея понял, что он не врет». «Разве бравые американские морпехи не могут спасти своего президента?» «Как видишь, не смогли», — сказал Матвей, пожимая плечами. «Уговаривать не стану, да или нет. Пятнадцать минут на раздумье». Развернувшись, Матвей Савельев покинул помещение. «Все в стиле ФСО. Попробуй откажись». «Заинтересовал. Ничего не скажешь». «Он не врет?» — шепотом спросил я Наташу, прикрывая дверь. Нет, говорит правду, но не сказал, что в деле будут участвовать твои друзья, ответила она. Урвачев и Марченков. Урвачев и Марченко, воскликнул я. Тогда точно лечу. А меня бросаешь? жалобно спросила Наташа, опустив взгляд в пол. Я подошел и легонько взял ее за плечи. Два или три дня, и я вернусь обратно. Обещаю. Поживешь здесь, тут безопасно. Обещаешь? переспросила Наташа, смотря мне прямо в глаза. «Обещаю!» Максимально утвердительно ответил я. «Вот только чем для нас всех обернется эта акция спасения, я даже не мог представить». Через час сел вертолет, и мы вылетели в сторону Челябинска, где нас ожидает посадка в сверхзвуковой самолет и перелет до Вашингтона. Славка Астахов согласился присматривать за Наташей в мое отсутствие и беречь ее как зеницу ока. Я отдал в пользование крузак и весь имеющийся в нем арсенал. Уже в самолете решил расспросить Матвея обо всем более подробнее. «Как погиб Алексей Смирнов?» – спросил я, не пытаясь скрыть известную информацию. В любом случае ФСБ и ФСО действовали совместно и ему известно много. Когда появилась информация о первых зараженных, я лично спасал президента, командуя спецоперации. Спустя два часа самолет с главнокомандующим на борту летел в сторону убежища, расположенного в Гималаях. Матвей вытащил из-под стола два сухпайка и бросил один мне. Алексей Смирнов командовал эвакуацией премьер-министра. Как он погиб, не знаю, но премьер-министра спасти не удалось». Из 12 человек вырваться из города сумели только 9. «Удалось установить природу вируса?» – спросил я, открывая коробку и выкладывая содержимое на стол. Не особо. Мгновенному заражению подверглось от 30 до 50% населения. А дальше пошла неконтролируемая реакция. Спустя час после появления вируса на всей планете творился настоящий ад. В руках Матвея появились две кружки, и он наполнил их соком из пакета. У американцев все получилось не так гладко. Они эвакуировали президента, когда вокруг Белого дома уже кишили толпы зараженных. Вертолет почти взлетел, но каким-то образом умудрился зацепиться лопастями за землю и завалился на бок. Два агента секретной службы смогли вернуть президента в Белый дом и забаррикадироваться. Кто источник информации, спросил я, пытаясь догадаться. Либо инфу скинули американцы, либо кто-то из российских нелегальных разведчиков. Чарли Тейлор, агент секретной службы США и по совместительству российский шпион. Распечатав пачку галет, Савельев продолжил. У него имеется система слежения в Белом доме. Как она устроена, неизвестно, но она работает. Я присвистнул. Система слежения в Белом доме США. А наша разведка не теряла времени даром. Похоже, благодаря их действиям удалось более-менее наладить напряженную обстановку в мире. «А как вы сумели засунуть агента в Белый дом?» — поинтересовался я. «Ты же помнишь события конца семнадцатого года?» — спросил Матвей, проигнорировав вопрос. «Когда лидер Северной Кореи окончательно свихнулся и запустил ядерные ракеты, отлично помню, мы после этого за два года полмира облетели». Более 50 спецопераций в разных странах. Многое тогда случилось. А потом меня уволили из подразделения, ответил я. Читал досье. Во многом ты виноват сам, но сейчас не об этом. После того, как нам удалось успокоить агрессора, отношения России с Америкой и Евросоюзом значительно улучшились. Спустя какое-то время разведке удалось значительно расширить агентурную сеть во многих странах, в том числе в США. В общем, долго рассказывать, скоро ты сам все увидишь. В Северную Корею наши красиво приструнили. Но влупить крылатую ракету в статую Тимирсена было явным перебором, сказал я, припоминая нашумевшую атаку. Вынужденная демонстрация силы, ответил Матвей. Что по поводу остальных участников спецоперации, спросил я, отправляя очередную галету в рот. «В параллели летит еще один самолет. Там двое ребят из ФСО и твои старые знакомые. Тарас Марченко и Руслан Урвачев. Они сядут в одном из аэропортов Вашингтона, проведут зачистку и будут дожидаться нас. А дальше что? Ищем транспорт или будет поддержка?» «Все как-то непродуманно», непродумано сказал я, не показывая удивления на лице, услышав фамилии товарищей. «Ошибаешься, Игнат», — не согласился Матвей. «Операция разработана лично мной, и нестыковок не должно возникнуть. Нестыковки могут возникнуть в любой момент. От этого не застрахован никто», — сказал я, и начал убирать со стола. «Ты не бог». Форс-мажор никто не отменял. «Соглашусь». «Но все же нужно сработать по высшему уровню», — проговорил Матвей. «Ты будешь ведущим группы в здании Белого дома. У меня мало опыта подобных мероприятий». У меня опыта ведущего тоже маловато. Командиром был Алексей Смирнов, сказал я, вспоминая лучшего друга. Теперь будешь ты. Закончив разговор с Матвеем, я разложил кресло, лег поспать. Лететь предстоит 6 часов и сидеть утомительно, ожидая, не хочется. Закрыв глаза, не заметил, как погрузился в сон и снова очутился в мертвом городе. Все повторилось, как в прошлый раз. Сделав один шаг... Я направился прямо в центр, надеясь узнать о городе во сне побольше. «Воин, ты на верном пути!» — голос прозвучал в голове. Я встрепенулся и, машинально обернувшись, увидел старого знакомого из прошлого сна. «Хватит говорить загадками. Кто ты, черт возьми, такой?» — раздраженно спросил я, не удивляясь ощущению полной реальности. «Потерпи, скоро многое узнаешь». И снова, как в тот раз... Не имеющий лица собеседник оказался рядом и положил руку на голову. Вспышка, и я проснулся. Хотелось выругаться, но, вспомнив, что все еще нахожусь в самолете, я просто поморщился, мысленно проклиная собеседника из сна и, сложив кресло, развернулся к столу. «Подлетаем к Вашингтону. Скоро будем снижаться», — сказал Матвей, заметив мое пробуждение. «Дергаешься и стонешь во сне. Кошмары донимают». «Бывает», — уклончиво ответил я, наполняя кружку соком. «С годами пройдет. Или усилится», — сказал Матвей, колдуя с планшетом, сделанным концерном «Прометей». «Нас уже ждут. Для Урвачева и Марченко твое появление будет сюрпризом». «Потерпят», — сказал я. «Теперь «Прометей» трудится на благо всех спецслужб». «Он всегда работал для всех», — ответил Матвей. Просто ФСБ были первыми, кто начал активно пользоваться их услугами. Тебе еще предстоит познакомиться с многими нововведениями. Ознакомлюсь. На второй день после заражения я активировал режим «Красный коридор». На четвертый разговаривал с Карбышевым. Потом несколько раз пытался связаться с другими сотрудниками ФСБ. Никто не ответил. Почему? «Красный коридор» не имеет смысла. Карбышев застрелился. «Прометей частично не функционирует. Связь нестабильна, многие погибли», — объяснил Матвей. «Думаю, в скором времени нам удастся навести порядок и восстановить иерархию, но еще не скоро».